Глава 17. Я почувствовала, что Бранд оказался рядом и сразу встал между мной и этим парнем с серыми волосами, будто закрывая меня собой, а я считаю, что от оборотни, несмотря на внешнее спокойствие, исходило нечто дикое и кровожадное, инстинкты и желание защищать свою самку. Хотя, думаю, что он лучше меня ощущал, что опасности от этих парней не исходило. Но все равно, будучи растрепанным, уставшим и грязным, закрывал меня. Смотрел на них жестким, агрессивным взглядом. «Кто вы? Зачем меня искали?» Спросила, выглядывая из за спины оборотня. «Чтобы защитить». Хмурый взгляд этого парня сейчас был направлен на Бранта, и мне эти двое показались хищниками, почему-то сцепившимися друг с другом взглядами. «Давно не виделись, Брант. Не ожидал тебя увидеть рядом с Сумели Амбер», сказал он оборотню. «Она под моей защитой». В голосе Бранта метал. В этот момент другой парень, который стоял поодаль, вмешался в разговор. Правда, при этом подходить ближе к Бранту будто бы не рисковал. «Ты знаешь, что эта девушка истинная Тысячелетнего?» Волосы у этого парня были короткими, но ярко-рыжими. Сам он невысокого роста, но кажется довольно жилистый. «Знаю». «Тогда почему ты к ней прикасаешься? Этого может хватить, чтобы Тысячелетний тебя изгнал». Вновь сказал этот рыжеволосый парень и говорил так, будто Брант тут же должен был отойти от меня, испугавшись гнева тысячелетнего, то есть по сути самого себя. Я переступила с ноги на ногу и в этот момент услышала тихий хруст. Из-за этого опустила взгляд и случайно заметила недалеко от себя амулет, лежащий на земле около мусора. Подняла его и показала Мераду, после чего прошептала Бранту: «Амулет у меня». Как только эти слова слетели с моих губ, в проулке появился Один. Все эти парни не ожидали увидеть директора академии, в которой учились, а мужчина, окинув их взглядом, сказал, что тут он был по приказу тысячелетнего, что Бера приказал ему отвести меня в южную стаю. Абран помогал Одину в этом деле. Как оказалось, эти парни тоже искали меня, чтобы в целости и сохранности сопроводить в южную стаю, но не по приказу тысячелетнего. Забота о жизни истиной Бэра являлась их инициативой. Один ненадолго задумался, а потом сказал, что не против того, чтобы эти молодые оборотни сопровождали нас, может, это даже к лучшему. Но выдвигаться в путь следовало утром, а значит, ночь придется провести в этой гостинице. «Почему вы такие грязные?» Спросил Один, окинув взглядом меня Бранта и Мерада. Я устало рассказала про все, что произошло, и вместе с оборотнями и Кадом вернулась в гостиницу. Один ненадолго задержался в трактире, чтобы с хозяином этого заведения заселить всех оборотней по комнатам, а я с Мерадом вернулась в ранее занятый для нас номер. Там я сжала амулеты, чтобы пробудить его, направила в плоскую деревяшку собственную энергетику, после чего прошептала. «Хочу разорвать связь призыва между мной и радом Кадом. Таково мое желание». Несколько секунд ничего не происходило. А потом амулет в моей ладони просто рассыпался, и с пальца исчезло кольцо, точно так же, как растворился браслет Мэрада. Наверное, нам следовало ликовать. Наконец-то удалось снять связь, но Кад ничего не говорил, разве что ладонью потер запястье, на котором уже теперь не было черной полоски». а мне было как-то паршиво. В груди расплывалось неприятное ощущение, будто твердящее, что я что-то теряла. Нечто очень важное. «Останешься на ночь в гостинице?» Спросила Укада. Он отрицательно покачал головой. «Нет, я уйду уже сейчас, пока погода окончательно не испортилась». Он отвечал спокойно. Казалось, что сейчас мы так же, как ранее, в той хижине, разговаривали вполне нормально, и я задалась вопросом. Могло ли быть такое, что рад в это мгновение чувствовал то же, что и я? Эту угнетенность, надрыв, разрыв чего-то важного. Того, что сейчас в растворялось, хотя должно было пройти через всю жизнь. «Куда пойдешь? – Спросила у него. «Зиму пережду в зиме, потом буду думать». Я кивнула. Сказала Каду еще немного побыть в комнате, а сама побежала к Одину. Попросила у него денег в долг и пообещала, что позже обязательно верну. Эти монеты я отдала Мураду. Он отказывался, но я настояла. К земину путь не близкий, а ему нужны были деньги на теплую одежду, еду и ночлег. Прощай, Марат Кат, Сказала ему, когда парень уже уходил. Прощай, Амели Амбер. Он уже был около двери, и даже ладонь жал на деревянной ручке, но почему-то остановился, несколько секунд молчал, а потом сказал. Эмоции часто становятся тем, что мешают жить. Я имею в виду именно плохие эмоции. Я приподняла бровь, но не перебивала. Слушала, и мне почему-то казалось, что это были не просто слова, а выводы, сделанные из наблюдения за мной и то, что было принято по собственному опыту. Не только за последнее время, а вообще за всю жизнь. Кат обернулся ко мне и сказал... «Пока мы были в южной стае, я много расспрашивал. Узнал, что тысячелетний намеревается продвигаться к Земину, но перед этим он хочет взять Грок. Возможно, когда ты вернешься в южную стаю, тебя будет ждать то, что эмоционально вывернет тебя наизнанку. Не поддавайся эмоциям. Принимай правильное решение». Кат отвернулся от меня и открыл дверь. «Ты бестолковая, но я знаю, что ты можешь быть другой. Поэтому, Амбер, прекращай быть такой проблемой». Он вышел в коридор, я последовала за ним, хотела узнать, что Эмират имел в виду, но парня уже не увидела. Он телепортировался. Несмотря на горечь и ненависть между нами, я принимала прошедшие дни и все, что происходило между нами. Ведь понимала, что когда-нибудь буду вспоминать о том, как мы ругались, жили в хижине, шли через лес, мокрые, ошарашенные силой погоды, но в этом аду познающие многое. И буду думать о том, как ночью под луной мы втроем рылись в мусорном баке. Ведь это было время, когда нам судьбой было позволено быть бестолковыми». Глупыми, несмотря на тяжелую ситуацию, хоть ненадолго беззаботно молодыми. Это время следовало ценить, ведь впереди нас ждала буря, от которой несло кровью.